Но к моменту, когда в советских душных помещениях вдруг повышибали окна, когда еще сравнительно молодой и щекастый апофеозов в одночасье превратился из первого секретаря райкома в публично растерзавшего крепкий партбилет демократического лидера, время внутреннее уже успело устояться. Теперь оно само держалось в комнате,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 когда внезапно сливалась с окружающим и не чувствовала ничего, кроме собственного веса, бывшего блаженством, но говорившего Нине Александровне об, об ее усталости больше, чем любой гипертонический приступ. Днем она замечала, что вес большинства предметов в комнате приятен в руках.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 когда фарфоровые фигурки на серванте выглядели будто произведение уборки, вылепленной рукой и тряпкой сияющие штучки. И тут же теснились пустые, которые давно пора бы выбросить аптечные бутылочки, тоже свежепротертые, ясные да видимые на дне лекарственной слезы. Застекленный брежневский портрет — на который и не смотрела, но всегда оглядывалась, выходя из комнаты, тоже был со следами тряпки, с лиловой радугой от дешевого стеклоочистителя.